Глава вторая. Иванкины, местный колорит и звездюлина. На одном впечатлении далеко не уедешь, Антон Павлович Чехов. Всю дорогу Ния старалась молчать. Знакомство с местным богачом состоялось, поздоровались, представились друг другу и на этом все. Потом Павел начал забрасывать Ларису вопросами: почему вчера не смогла приехать? Что с машиной? Как долго придется выхаживать кобылу? Девушка в итоге перестала прислушиваться и начала разглядывать местные пейзажи из открытого окна машины. Железный конь Иванкина, надо сказать, впечатлял. По размеру не уступал каретам дворян ее родной Каримии. Цвет черный, колеса настолько большие, что пришлось поднапрячься, чтобы подняться на специальную ступеньку и забраться внутрь. Салон же вообще заставил девушку ахнуть. Кожаные красные сиденья, специальные подушечки для головы, всякие кнопочки, о предназначении которых и не догадаться. Нажав случайно на одну из них, Ния увидела, что из спинки переднего сиденья появился откидной маленький столик. Магия! Чтобы снова не соблазниться и не нажать на что-нибудь опасное, Ния сложила руки на коленях и снова уставилась в окно. Улица, на которой жила тетя, смотрелась не то чтобы бедно, но весьма скромно. Строения не превышали одного или двух этажей. Кладка простая, кирпичная, без особых излишеств. Заборы и заборчики. Узкие тропинки, вымощенные булыжниками. Зато на приусадебных участках росло много фруктовых деревьев и благоухающих цветов. Слабый ветерок влетал в окошко, и девушка с наслаждением вдыхала приятные запахи. Она любила природу. Поля, леса, реки и свободу. После очередного поворота виды претерпели значительные изменения. Дома по обеим сторонам улицы уже стояли трехэтажные, с богатой отделкой. Даже попадались с панорамными окнами и балкончиками. Заборы, окружавшие такие дома, выглядели неприступными. Прохожие, встречавшиеся на пути, почтительно кивали и снимали шляпы. Видимо, Павла Иванкина местные действительно уважали. Машина подскочила на ухабе, сделала еще поворот и остановилась у ворот. Таких Ниа не видала в своей жизни. метра три в длину, из какого-то диковинного блестящего металла. У них в Кайримии были каменные или деревянные, многие и вовсе ворот не имели, а огораживали дома маг-артефактами. Возле ограды располагалось небольшое строение, из окошка которого высунулся настоящий богатырь в черной одежде и берете. «Павел Иванович, приветствую! Уже вернулись?» «Да, тут всего три улицы проехать». «Отворяй ворота, Мишка! Гости приехали. Будут мою Аленку лечить!» Мишка внимательно глянул на сиденье рядом с хозяином, оценил открывшееся его глазам зрелище и кивнул. Лайриса приветливо помахала парню, тот в ответ приложил руку к берету, нажал на что-то, и ворота бесшумно начали открываться. «Сами! У Нианы чуть было челюсть не упала. Вот тебе и земля без магии! Кареты ездят без лошадей, по телефону можно переговариваться». Ворота без помощи слуг открываются. Чем не чудеса? Может, не так уж и скучно будет здесь эти три месяца? Лариса, конюшня за амбаром. Обойдете слева, где груши растут. Я машину в гараж загоню и сразу к вам. Как скажете, Павел Иванович? Ну, что бы так официально. Просто Павел. Столько знаем друг друга. Давайте уже на «ты» и безусловностей. Тетя кивнула и начала выбираться из железного коня. Ния, чтобы не попасть в просак, внимательно наблюдала, на что именно надо нажимать, и сделала так же. Через секунду дверца машины бесшумно открылась. Пока они шли в указанном направлении, девушка рассматривала окружающую обстановку, а заодно расспрашивала родственницу о тех мелочах, которые ее удивляли. «Хоть на Земле и нет магии в нашем понятии, но столько удивительных вещей! Эти железные кони ездят без помощи лошадей!» Я поверить не могла, что внутри местной кареты могут быть такие удобные сиденья. Не обижайся, конечно, но твоей старушке далеко до средства передвижения Павла Иванкина. Тетя глянула на девушку, улыбнулась и нежно приобняла за плечи. Что бы ни произошло между ней и семьей, но не Ану она искренне любила и жалела. Девочка осталась без матери, отец впал в депрессию после смерти жены, а дед только и думал, как еще приумножить богатство. «Если бы не беспокойство о будущем Нианы, то она бы давно сбежала на землю». «Милая, не переживай. Постепенно привыкнешь к местным словам. У Павла, например, очень дорогой японский джип. Еще можно говорить авто или навороченная тачка. Он первые дни после покупки каждому встречному рассказывал, что джип чуть ли не по его заказу делали». «Тачка? Навороченная?» Брови Неаны сошлись на переносице. «Машина куда ни шло!» Но навороченная тачка – это же телега, набитая сеном или овощами. Ох, у нас с тобой впереди долгие вечера ликбеза. Я просто обязана ввести тебя в курс дела. Интернет нам в помощь. Правда, скорость не такая высокая, как хотелось бы, и вай-фай плохо раздает. Девушка решила промолчать. Если тетя обещала, то расскажет о таинственных интернетах и скоростях не менее загадочного вайфая, чтобы он там не раздавал. Спустя пару минут они дошли до конюшни. Пожилой мужчина чистил пустые стойла, другой, помоложе, держал жеребца за уздечку и водил норовистое животное по кругу за ограждением. Тот фыркал и пытался встать на дыбы. У Нианы была любимица, Фейра, лошадь вороной масти. Отец подарил на четырнадцатый день рождения, и за два года девушка настолько полюбила ее, что считала своим другом. Животные были гораздо человечнее, чем некоторые люди. И погуляй здесь, а я смотрю свою пациентку». Павел недавно приобрел гнедых, решил заняться коневодством, но не особо в этом разбирается, как выяснилось. Тетя стянула волосы в хвост и достала из наплечной сумки белое одеяние с такой же шапочкой. «Возьми мой телефон. Ум у тебя молодой, думаю, разберешься с опциями. Просто нажимай на экран и следуй за надписями». И протянула девушке устройство. «Я вернулся. Идем к Аленке». Подбежал запыхавшийся Иванкин, кивнул Ларисе и махнул рукой молодому конюху. Толик, припусти уздечку, ты стягиваешь Ганнибала, сколько можно говорить. А ты, Ниана, возвращайся в дом. Там моя дочь приготовила стол к чаепитию. Посидите на крылечке, познакомитесь, поболтайте о своем, о девичьем. Нельзя было сказать, что Павел Иванкин не понравился Ниане. Вежлив, внешность приятная, блондин, черты лица мужественные. Хорошая фигура, без пивного брюшка, как у многих лордов Кайримии. По возрасту, наверное, как отец. Только вот его частые команды раздражали. Папа тоже злоупотреблял этим, но с родителем она привыкла спорить. С чужими же старалась без уважительной причины не конфликтовать, поэтому лишь молча кивнула в ответ. Как только тетя и Павел удалились, Ниана двинулась в сторону... Не в сторону дома. С дочкой Иванкина можно и позже познакомиться. «Толик, здравствуйте! Я Аняана и немного разбираюсь в лошадях. Если не хотите навлечь на себя гнев хозяина, рекомендую сходить за морковью или сахаром». «Привет!» «Да уж, Павел Иваныч после приобретения этих...» Злобно глянул на Ганнибала. «Этих злыдней! Вообще с цепи сорвался!» «Я же не дипломированный конюх! У деда была старая кляча, так ее только чистить и надо было, а тут-то а воно а какие! Ганнибалы! Ух, проклятый!» Сплюнул под ноги, кинул уздечку и умчался. Злый дня фыркнул и направился к ограждению, внимательно глядя на девушку с черной косой. Какой ты красивый! Ниа быстро подошла к животному и протянула руку. Не бойся, я тебя не обижу. Можно тебя погладить? Ганнибал немного постоял, фыркнул еще раз и подошел ближе. Девушка выглядела гораздо привлекательнее, чем парень, от которого несло сигаретами, да и голос был не в пример приятнее. «Хороший мальчик, ты не обращай на них внимания, просто люди не всегда знают, как надо обращаться с такими породистыми и благородными животными». Ганнибал не понимал, о чем говорила незнакомка, но чувствовал в ее голосе неподдельное участие и доброту. Сделал шаг вперед и лизнул протянутую руку. «Морковь нашел, за сахаром идти не хочу, Марфа погонит с кухни, вчера и так получил нагонять за то, что натоптал. Объясняй, жду, а то хозяин скоро появится». Ниа погладила Ганнибала и повернулась к Толику. Парень чем-то напоминал ей Гарлика, старшего сына пастуха. Такой же несуразный, подвижный и немного нервный. На вид лет двадцати. Большего о нем она пока не могла сказать. «Самое главное, не стоит подходить к Ганнибалу после того, как ты выкурил сигарету. Лошади очень чувствительны к резким запахам, а от тебя, ты уж прости, несет за версту. Вещи пропахли. Думаю, стоит завести отдельную одежду для работы с лошадьми». Ну, ясно. Что дальше? Толик смутился, но не обиделся, и девушка продолжала, дружелюбно улыбнувшись. Старайся говорить с ним ласково, не повышай голоса. Они ведь все чувствуют, что думает человек, по интонации. Усек! Приноси с собой лакомства. сахар, яблоки, морковь. Сам-то, наверное, тоже любишь вкусно поесть. А кто не любит? подбоченился парень и хотел было идти за ограду, но замялся. а потом развернулся и направился к конюшне. «Халат возьму, там у Макарыча запасной где-то валяется. Я сейчас, мигом!» Девушка довольно улыбнулась и обратилась к Ганнибалу. «Хоть отец и называет меня взбалмошной, но советы я давать умею. Надеюсь, дела у тебя теперь пойдут гораздо лучше». «Видок отстойный, но халат сигаретами не пахнет, зато несет навозом». «Ты же на работе, потом снимешь и примешь ванну. Что вы там такого?» «Ох, мыться лишний раз. Ладно, пойду я к злыд...» Осекся, вспомнив совет Нии, и другим тоном продолжал. «Ганнибал, я тебе принёс подарок. Сочная, вкусная и ароматная морковь. Вагон витаминов. Будешь таким красавчиком, что Алёнка про других коней и думать не будет». «Алёнка — это та кобыла, которую тётя должна лечить?» «Она. Хозяин их вместе купил. Решил разводить. Но как-то пока дело не очень идёт». Толик зашел за ограждение, осторожно подошел к животному и протянул морковь. «Ты иди к дому, там Звездюлина чай приготовила». «Звездюлина?» «Имя какое-то странное». «Она же Маргарита Павловна Иванкина, хозяйская дочка. Ты осторожней с ней будь, я бы объяснил, но тут у стен есть уши». «Хорошо, тогда пойду. Счастливо, Толик, может еще увидимся?» «Думаю, что увидимся, раз ты к тетке на каникулы приехала». И спасибо за советы. Я же тут недавно работаю, спросить-то не у кого. Все молчат, зная норов. И умолк. Поняла, и у стен есть уши. Именно. Девушка махнула рукой Ганнибалу и отправилась к дому. На улице стояла жара. Пить ей хотелось давно, так что от чая бы не отказалась. Пока шла, она вспоминала разговор с Толиком. Прозвище «Звездюлина» ей не понравилось. Обидное. Некоторые девочки в округе, где она жила, тоже любили давать такие нелестные и приставучие алиасы. В лицо ей не говорили, все-таки дочка главного мага королевства, но слухи доходили. Задавака и насодралка – это еще не самые грубые. Подруги советовали не обращать внимания. Что поделать? Богатые и знатные, да еще и с магическим даром, чаще всего подвергались завистливым осуждениям. Отец и нянечка учили быть выше людских толков. Ниа, конечно, старалась не показывать виду, но иногда ставила на место. В самом деле. Ведь тем людям ничего плохого не сделала, а ее уже осудили из-за происхождения. Может быть, поэтому она и стала такой задиристой, чтобы сразу отвадить от себя тех, кто лишь внешне соблюдал приличия, а сам за углом начинал распускать слухи. Воспоминания о родном доме радости не принесли, и Ниана решила отвлечься. Три месяца на земле ей уже казались не такими скучными. «Тут тебе и лошади, и технологии всякие». Стоило ей подумать о технологиях, как в кармане юбки что-то странно задвигалось, а потом послышалась музыка. «Это же... телефон тети!» А она и забыла про него. Быстро достав диковинку, девушка посмотрела на экран. И обомлела. С этого самого экрана на нее взирал мужчина. Вернее, его голова. «Как он забрался туда?» «Брюнет, лет тридцати, может, чуть больше». В верхнем углу Ниа разглядела слово «ответить», выделенное зеленым цветом. Собралась с духом, провела пальцем, как делала эта тетя, поднесла к уху и сказала «Я вас слушаю». «Лара, дорогая, куда ты пропала? До тебя не дозвониться. Постараюсь завершить дела и как можно скорее вернуться». Э, -э «Простите, но я не Лара, а не она, ее племянница». «На том конце телефона, где бы этот конец ни был», послышался вздох. «Хм, да, Лара упоминала. Как же это я забыл. Прошу прощения, Ниана. Рад познакомиться». Снова тишина. «Я Роман, друг твоей тети. В общем, передай ей, что перезвоню вечером». И на этом все. Ниа пожала плечами, положила телефон в карман юбки и продолжила путь. «Роман? Друг тети? Многого она не знает. Да и должна ли?» Тетя не зря же покинула королевство, где ей не давали свободы и заставляли поступать так, как положено благородным дамам. Лайрисе в этом году должно было исполниться 34 года. В тех краях, откуда они обе родом, это считалось довольно почтенным возрастом. Отец часто об этом говорил и сетовал, мол, подвела семью сестра, не вышла замуж за Когнуса Дирагваса. Девушка как-то видела этого старого герцога. Богат, влиятелен, но без наследника. Его жены каким-то странным образом гибли. Поговаривали, что род Ди Рогваса прокляла одна могущественная ведьма. Хорошо, что тетя решилась и сбежала. «Эй, стой! Ты, наверное, и есть не племянница Ларисы?» раздалось где-то слева. Ниа чуть не споткнулась и очнулась от размышлений. Оказалось, что она добралась туда, куда и шла. И здание, что предстало перед ней, впечатлило. Это даже не дом, а замок какой-то. четыре этажа, красный кирпич, окна стрельчатые на крыше красовались две башенки с небольшими балкончиками с скованной балюстрадой в виде виноградных лос. Да я, а ты видимо маргарита с губ едва не слетела звездюлина. Это прозвище очень ей подходило, толик не ошибся, младшая иванкина была ее ровесницей, как предположила Ня, длинные песочного оттенка волосы едва сдерживаемые ободком усыпанным блестками звездочками. В ушах сверкали сережки-звездочки. На футболке с весьма открытым вырезом красовался уже знакомый узор. Звезды красные, звезды синие. Юбка или лоскуток ткани почти ничего не прикрывала. И опять со звездами. Если бы Ниа надела такое у себя в Кайримии, ее бы камнями закидали. Стыд и срам. Но Маргарита, судя по надменному выражению лица, так не считала. «Можешь звать меня Марго». «Или Рита, как больше нравится. Проходи, чай будешь? Есть черный, есть зеленый. Вроде и пакетик с жасмином где-то видела». «Пакетик?» «Ну, чай». «Ясно, тогда пакетик с жасмином», смело ответила Ниа, сама задумалась. «Чай в пакетиках, как странно», мелькнула мысль. «Но тут много странного, надо привыкать». «Садись, я сейчас», и хозяйка удалилась вглубь дома. Марго вернулась быстро, держа в руке цветастую прямоугольную коробочку, источающую приятный аромат. Затем открыла ее и достала белый маленький пакетик с ниточкой, на конце которой болтался оранжевый флажок. «Сама я не люблю, Жасмин. Вот черный со вкусом земляники – это да!» «Так откуда ты?» – спросила, разливая по чашкам кипяток. Чайник, кстати, тоже выглядел необычно, из прозрачного стекла. Такого она не видела. «Из... из Венгрии?» Я долгое время училась в частном пансионе. Э, отец после смерти мамы остался один, вот и отдал. Врать не хотелось, но Ния почти сказала правду. Кроме Венгрии, из тех стран, с которыми она успела познакомиться по земным книгам, изредка пересылаемых тетей, ей почему-то вспомнилось именно это. Может, потому что в ней тоже водились командоры? Жаль, что многое из прочитанного уже забылось. Где именно эта страна находится? Ее культурные особенности? Спросят, а она и не знает, что ответить. Венгрия? Ну и занесло тебя. В смысле сюда, в Россию. Я про Венгрию знаю лишь то, что там зеленый горошек и кукурузы выращивают. Э, да, отец как раз и занимается горошком, вырвалась у девушки. Начинаешь врать, а потом так трудно остановиться. Ох, если бы папа узнал, что из мага он превратился в фермера! Ниа от переживаний и досады прикусила губу, лихорадочно обдумывая, как выйти из сложившейся ситуации. Если бы сама сегодня не настояла на поездке, а осталась дома с Шеру, и в бы не попала. А, ясно. Поставки, значит, импорт. Хорошее дело, прибыльное. Мой тоже поставщик. Овощи, фрукты, злаки. Теперь и коневодом решил стать. Надо же куда-то деньги вкладывать. Глядишь, поднакопим накопим еще и в город переедем, а может и в столицу. Надоело здесь сидеть. Семь улиц, переулки, одна площадь с Домом культуры. Вот тебе и сыскари. Сыскари? Ну да, наш рабочий поселок так называется. Не парься запоминать, было бы что. Зря ты так. Мне дед рассказывал, что в местных пещерах сам Степан Разин клад спрятал. А в горах, говорят, еще и какие-то места силы есть. Не зря же к нам столько туристов каждое лето приезжает. Раздался знакомый голос, и Ния вспомнила вчерашнюю встречу с Бельским. «Ой, Сашуля, ты к папе или к Толику зашел?» «К Толяну, да и отцу твоему обещал помочь с опциями нового смартфона». Марго вся преобразилась. Из надменной девицы Иванкина стала милой и приветливой, пригладила волосы, захлопала ресничками и вежливо спросила. «Будешь чай? У меня твой любимый есть, черный с бергамотом. Сейчас на кухню схожу». «Не надо, Рита. Я пакетик книги возьму, если она не против. Можно?» И присел рядом с девушкой. «Бери». Марго слегка нахмурилась, но промолчала. Ниана тоже немного смутилась, что Александр уселся слишком близко. Может, здесь было так принято? Она ведь только начала знакомиться с местными традициями. Если бы у них в королевстве юноша позволил себе нарушить правила этикета, какая-нибудь достопочтенная дама не приминула бы его предупредить, сделав строгий выговор. «Как тебе у нас? Осваиваешься потихоньку?» – спросил парень, аккуратно помешивая ложечкой чай в чашке. Неана почему-то засмотрелась на его руки. Длинные сильные пальцы, ухоженные ногти. Что уж говорить, даже у отпрысков богатых семей не всегда были такие. Не такой и простолюдин, если разбирается в каких-то опциях таинственного смартфона. «Нет, то есть да, трудно сказать», – наконец выдавила она и мысленно отругала себя за тугодумие. «Привыкнешь. Если захочешь, могу тебе показать окрестности. У нас красивые леса, речка, озеро есть. А если взобраться на самую вершину горы, открывается потрясающий вид». Приветливо улыбнулся Александр и стал пить чай. К своему смущению Ниана снова не удержалась и смотрела на соседа во все глаза. «Хм, его употрепанные штаны с прорезями уже не портили общее впечатление. Четкие движения, осанка, приятный голос». Александр умудрялся и чай пить, как истинный аристократ, без причмокиваний и отставленного в сторону мизинца. Определенно, сегодня парень понравился гораздо больше. Отец часто говорил, что нельзя делать поспешных выводов. «Я хочу!» – выпалила Марго и демонстративно наклонилась к Саше еще ближе. «Как раз опробуем твой новый мотоцикл!» – и послала ему томный взгляд. Не она опешила от такого поведения. «Да будь здесь сам Солвейн Златовласый!» она все равно не позволила бы себе таких развязных жестов. А вид из слишком широкого выреза футболки заставил Нию и вовсе покраснеть. Неужели на земле принято так себя вести? «Рита, ты же терпеть не можешь здешние места. она ничего толком не видела, кроме проселочной дороги. Кстати, спасибо за чай. Жарко сегодня». Парень отставил чашку в сторону и опять обратился к ней. «Я через пару деньков освобожусь. С дедом крышу кроем». так что, если надумаешь, заеду за тобой». «Хорошо», – последовал еле слышный ответ. «Значит, договорились. Передавай привет Шеру, его тоже можно взять с собой, порезвиться на просторе». Он встал из-за стола и обратился к обеим собеседницам. «Хорошо вам отдохнуть, только на солнце долго не сидите, печет сегодня по-черному». «И не говори, Сашуль, надо уже на летнюю одежду переходить, майки, шортики», – со значением проговорила хозяйка. Парень нахмурил брови и бросил беглый взгляд на ее и без того открытый наряд. Марго ни капля не смутилась и со всей грацией, на какую была способна, начала наводить порядок на столе. «Ладно, я еще к дяде Паше загляну. Счастливо, девочки!» И удалился. Облик Марго снова претерпел резкие изменения. Томности и в помине не осталось. На Ниану смотрели внимательные глаза. «У Сашки вроде бы девушка в городе есть». «Сама толком не знаю, но так говорят. Он-то вообще не из болтливых». От неожиданности Ниа сначала не знала, что ответить, но потом взяла себя в руки. «Меня это не касается», – величественно приподнялась со стула, как ее учили многочисленные нянечки, которых она изводила в детстве. «Благодарю за чай, Маргарита, всего доброго», – и двинулась к воротам. «Эй, Лариса же еще не вернулась, как ты доберешься?» – послышалась за спиной. здесь недалеко». Неа на память не жаловалась. Пока ехали на навороченной тачке Иванкина, она запомнила направление, так что без проблем нашла тетин скромный домик почти в самом конце Виноградной улицы. Всю обратную дорогу девушка старалась отодвинуть непрошенные мысли о совсем чужом парне, но они упорно одерживали верх. Мало того, что простолюдин, так еще и дама сердца у него есть. Зачем же тогда приглашал на прогулку? Ясное дело, из вежливости. Если бы Марго вовремя не сказала, так бы и вела себя как наивная дурочка. Заранее предупрежден, заранее вооружен. Окрестности можно и с тетей посмотреть. Да и вообще, лучше Салвейна Златовласова никого нет.